Глава 6 Москва. Второй Астродамский тупик, 1940 год. Сентябрь 1945 года. С малых лет сёстры Екатерина и Дарья держались вместе. Мама Акулина была мягкой, покладистой, доброй женщиной, дочерей воспитывала правильно, в строгости, но любви и заботе. Любимицы не было. И к Кате, и к Даше, несмотря на пропасть в развитии, Она относилась с одинаковой теплотой. Обновки покупались редко, но обязательно обеим. Обстирывая соседей и ближайшую больничку, мама подкапливала деньги и раз в год на день рождения близняшек устраивала праздник, накрывала хороший стол с пирогом и обязательной вазочкой любимого сливового варенья дарила девочкам подарки. С нетерпением ждал торжества и папаша. Но не для того, чтобы порадовать дочерей подарком, а чтобы получить от супруги праздничную порцию вина». Дарья настолько отставала в развитии от сверстников, что постепенно за ней закрепилось прозвище «Дурочка». Хуже всего было то, что на почве нервных расстройств или потрясений у Дарьи случались истерические приступы. В такие неприятные моменты она могла долго плакать, биться в истерике, кричать, могла разбить посуду или наброситься на отца – потому как тот в основном и являлся главной причиной ее расстройств и потрясений. Дурочкой ее называли дети и взрослые со всей округи. со остродамских тупиков и проездов, с соломенной сторожки, со старого шоссе. Катерина вскипала возмущением, защищала сестру, спорила до хрипоты да разве ж в одиночку могла она совладать с общественным мнением. Мама всегда была в заботах, чем-то занята и не принимала участия в стычках. «Не обращайте внимания, девочки. В жизни завсегда худого больше, чем хорошего», отвечала она на справедливое возмущение дочерей. «Главное – ладить между собой и держаться вместе. А злых людей сторонитесь. Ищите добрых». Когда выпадал свободный день, мама спешила с Дарьей к докторам. В каких только больницах они не побывали, к каким только специалистам не обращались. Совещаясь между собой, врачи упоминали болезнь Брике или гиперкинетический синдром. Они давали заумные советы, иногда намекали на некую возможность. Однако денег на ту возможность, равно как и на серьезное лечение, в бедной семье не было. Когда мамы не стало, Екатерина с Дарьей вдруг почувствовали себя сиротами. Ведь папаша уже тогда пристрастился к алкоголю и воспитанием дочерей не занимался. Ежедневно с самого утра он был одержим единственной целью где поражиться стаканчиком вина или кружкой пива на опахмелку. В течение дня цель не менялась, и к вечеру Семён превращался в животное. В редкие трезвые дни он стонал, лёжа на продавленном диване, потому что прихватывало сердце или не давала покоя увеличенная печень. Стоило же более отступить, как он обувал свои обрезанные валенки, в которых ходил круглый год, и шаркал в них к ближайшему магазину. Мама при жизни кое-как удерживала мужа от беспробудного пьянства. Без неё он отпустил вожжи и пил ежедневно. Сразу после похорон Акулины в гости пожаловала её сестра Евдокия с мужем, уважаемым мастером железнодорожного депо. Они попросили Семёна продать им старый, но добротный дом, давали хорошую цену. При этом родню за порог не выставляли, предлагали жить совместно. Но Семён от чего то взбеленился – «Нет, и все тут». Видно, посчитал, что придет конец его свободе. Не дадут ему правильные родственнички жить в свое удовольствие. Сделка не состоялась, папаша продолжал пить и куролесить. После его пьяных выходок буйные припадки у Даши участились. Летом 1936 года за успехи в учебе и активную работу в пионерской дружине Екатерину наградили путевкой в пионерский лагерь «Артек». Боясь оставить сестру наедине с дурным отцом, Катя отказалась ехать в Крым, но школьный директор мягко объяснил, что это поставит крест на ее будущем. И 14-летняя девочка впервые села в поезд и выехала за пределы Москвы. А Семена несло по колдобинам неровной жизни. После отъезда дочери он ушел в очередной запой, а на четвертый или пятый день у и случился сильный припадок. Она в слезах выскочила из дома, упала с высокого крыльца и раздробила кость, чуть выше правой лодыжки. В больницу попала только на четвёртые сутки, в итоге лишилась стопы. Вернувшись домой на костылях, она долгое время страшно стеснялась появляться на людях. Потом привыкла. Получив в январе 1943 года в своё распоряжение старую баню всего за несколько бутылок водки, Борис Бутовский живо взялся за дело. Проявляя проворство и деловую хватку, За остаток зимы он выправил документы на покупку части участка Лоскутовых. В марте приобрел необходимые стройматериалы, в апреле привез артель плотников, те до майских праздников разобрали почерневшее строение и на его месте возвели новое, раза в три больше по площади. Помимо этого, они поправили по всему периметру забор, а рядом с баней обустроили калитку с выходом на тропинку смежного с задами участка. Потом поработал печник, за ним электрик, после чего внутри появилась прекрасная печь, а во всех помещениях нового здания и перед входом в него зажглись лампочки. Завершил работу неизвестно где найденный Борисом настоящий садовник. Этот плюгавый неразговорчивый мужичок за пару майских недель привез саженцы молодых деревьев и сирени. Изрядно потрудившись, он заменил в саду все погибшие яблони и сливы, а вокруг бани густо высадил кустарник, который со временем должен был полностью закрыть ее от посторонних глаз. Впрочем, баня стояла настолько далеко от астрадамского тупика и проезда соломенной сторожки, что ее и так никто не видел. «Ну, пойдем, Дашка, покажу тебе место твоей новой работы», торжественно произнес Бутовский в конце мая, когда строительство и обустройство были закончены. Та зарделась, но послужно последовала за молодым красавцем. С тех пор, как в местной поликлинике её обеспечили простеньким протезом в виде алюминиевой трубки с резинкой на конце, она обходилась без костыляй. Пройдя по вычищенному и обновлённому саду, Борис с Дарьей остановились под навесом у бани. Справа от массивной двери стояла удобная скамья, слева под небольшим, забранным решёткой оконцем красовалась ровная поленница. Кивнув на солидный висячий замок, Борис показал связку из трёх ключей. «Один всегда будет храниться у меня, второй у Яши Филина, ну, а третий у тебя». Отсоединив от связки, он протянул девушке ключ и, понизив голос, наказал. «Найди для него надёжное местечко и никому о нём не говори. Слышишь? Даже моим корешам». Дарья кивнула и поспешно запрятала ключ в лифчик. Борис качнул головой. «Не слишком надёжное место». «Я придумаю», — пообещала девушка. «Договорились. Зайдём внутрь». Распахнув крепкую дубовую дверь, Борис шагнул в темноту и щелкнул выключателем. Электрическая лампочка осветила тесный тамбур, справа виднелась ниша с вешалкой для верхней одежды. Слева был вход в нужник, прямо еще одна дверь вела в просторное помещение, в центре которого красовались крепкий деревянный стол и удобные лавки. «Это... не знаю, как и назвать...» «Тут и столовая, и кабинет, и комната для отдыха. Здесь мы с корешами будем гулять и решать вопросы», — гордо пояснил Борис. Это была приличная по размерам комната без окон. У её правой глухой стены стояли двустворчатый шкаф и диван. Рядом с входной дверью блестело большое зеркало и два ряда металлических крючков для одежды. По левой стене дверь в моечную, дальше темнела печная топка с поддувалом. За столом по дальней стене высился красивый буфет с резными вставками и разнообразной посудой на полках. А рядом с ним, в самом углу, таинственно поблескивал боками большой металлический сейф. Печь кивнул молодой человек на закрытую чугунной дверцей топку. Дровишки на улице под навесом. За дверью моечная и парная. Всё как положено. В моечной стояли две лавки деревянная бадья на дюжину ведер холодной воды и полдюжины банных кадок. Треть парной занимала печь с чаном для кипятка, по двум сторонам белели ярусы полок. Всё было новеньким, пахнущим, свежим деревом. Осмотрев помещение, они вернулись в комнату отдыха. «Значит так, Дашка, запоминай, что ты должна будешь делать», — перешёл к главному Борис. «Полотенца и просто не хранятся в двустворчатом шкафу. Вся посуда в буфете. Мы будем собираться здесь по субботам». «К нашему приходу парная должна быть натоплена, в катке свежая колодезная вода, кругом чистота, на столе вкусный горячий ужин и холодная водочка». Дарья оглядела на него, хлопая длинными ресницами. Большую часть сказанного Бутовским она прекрасно поняла, так как ничего нового от неё не требовали. Но оставался главный вопрос. «Хочешь спросить про деньги?» – засмеялся Борька, похлопав её по плечу. «Не переживай. Каждую неделю будешь получать круглую сумму». Он достал из кармана пачку купюр, отчитал 150 рубликов, свернул их в четверо и вложил ей в ладонь. «Здесь хватит и на нашу ближайшую гулянку и тебе с папашей на несколько дней». Такой решительный и справедливый подход к делу Даши понравился. Несмотря на туговатое соображение, она научилась быть экономной и практичной. Ну а как иначе? До войны с покупками помогала Катерина, а после её отъезда на фронт все запасы приходилось делать самой, «Папаше деньги не доверишь, обязательно пропьёт». Дашка выучилась ходить по магазинам, запомнила цены и даже приноровилась торговаться с продавцами на ближайшем рынке. Ежели встречала товар по выгодной цене, то непременно покупала впрок, поскольку знала, что такое дефицит. К примеру, в 1940 году школьникам и студентам невозможно было достать обычных тетрадей. Они попросту исчезли из продажи. Катя готовилась к поступлению в университет, И ей пришлось сшить несколько тетрадок из оставшихся со школы чистых листочков. Свернутые купюры отправились следом за ключом. «И еще», — негромко сказал Борис, неожиданно погладив девушку по волосам. «Станешь хорошей хозяйкой, никому не дам тебя в обиду, и каждую неделю буду приносить гостинцы. А начну, пожалуй, с настоящего протеза». Присев на корточке, он осмотрел и ощупал на её ноге алюминиевую трубку, кожаная ложа для конечности и перечеркивающая правую голень ремни. От осторожных прикосновений девушка перестала дышать, новые незнакомые ощущения прогнали по её телу горячую волну. Две внешне похожие красивые сёстры-близняшки жили абсолютно разной жизнью. Умненькая и живая Екатерина отлично училась в школе, Была активной пионеркой, а позже комсомолкой, занималась спортом, посещала кружки. Дарья редко выбиралась дальше ближайшего продуктового магазина или небольшого рынка, расположенного у пересечения соломенной сторожки и старого шоссе. Считать и читать она с горем пополам научилась, однако после смерти мамы времени на книге у нее не оставалось. Екатерина, по возможности, помогала по дому, но основные заботы ложились на хрупкие плечи Дарьи. Жизнь рядом с пьющим папашей с каждым годом становилась всё ужаснее, только поделать с этим сёстры ничего не могли. Обе мечтали уехать куда-нибудь подальше, да только куда? Приходилось мириться с отвратительной реальностью и продолжать мечтать. В 1940 году Екатерина с отличием окончила среднюю школу и блестяще сдав экзамены поступила на физический факультет МГУ. Однако вскоре пришлось забрать документы. Увы но в том же 1940 году постановлением Совета народных комиссаров номер 1860 была установлена плата за обучение в старших классах средних школ и в высших учебных заведениях СССР. Сумма была немаленькой – 400 рублей в год. Столько получал в месяц молодой рабочий на заводе. Такими деньгами семья Лоскутовых не располагала – Вот и пришлось одарённой девчонке с прекрасным аттестатом устраиваться на должность помощника-кладовщика на ближайшую товарную станцию при железной дороге. Складским работникам не требовался немецкий язык, которым Екатерина владела почти в совершенстве. Не требовались и отличные знания по физике, математике, литературе и истории. Не интересовали их и нормы ГТО. Не навыки по стрельбе и по прыжкам с парашютом, приобретённые молодой комсомолкой за два года учёбы в Осуавиахиме. Примечание Осуавиахим – Общество содействия обороне и авиационно-химическому строительству СССР. Советская общественно-политическая оборонная организация создана в 1927 году. Являлась предшественницей ДОСААФа. На бесконечных складах, забитых провизией или промышленными товарами, Ценились внимательность, умение считать, оперировать штуками, килограммами, пудами и центнерами, разбираться в накладных, в артикулах, в счетах, фактурах. Катя изнывала от нудной работы, но стоически терпела. Большая часть заработанных на товарке денег уходила на содержание семьи. Меньшую часть девушка откладывала для оплаты будущей учебы в Московском университете. Как и обещал Борис... С первых чисел июня 1943 года в новой бане по субботам стала собираться компания его корешей. К первой гулянке Дарья готовилась как к самому строгому экзамену. Заранее закупила продукты и выпивку, надраила во всех помещениях полы, заново перемыла посуду, нагладила чистые простыни и полотенца. Натаскала свежей колодезной воды, растопила печь, приготовила наваристый борщ, нажарила румяные картошечки, нарезала селёдочки и посыпала её лучком. К слову, готовила Дашка великолепно. Нутром, понимая простую истину, заключавшуюся в том, что с ее развитием и худой памятью, с неумением быстро схватывать и нормально говорить, она не сможет выполнять никакую другую работу, кроме домашней. Девушка почти не отходила от матери, когда-то остряпала на кухне, так и выучилась. А вот с водкой вышла накладка, охладить ее она позабыла. Что поделаешь, не была она знакома с тонкостями потребления крепкого алкоголя. Правда, Борис за просчет не взыскал, а лишь посоветовал заранее опускать авоську с бутылками в катку с холодизной водой. Молодые, здоровые парни, завернувшись в простыни, сидели за столом, мерно потребляли, закусывали, говорили о понятных только им вещах. Изредка поднимались и шли гуртом в парную, из которой доносились удары березового веника, смех и радостные возгласы. Нарядившись в самое красивое оставшееся от сестры платье, Дарья прислуживала. Подносила водку, доливала борща, подрезала хлеб, подкладывала картошечки или хрустящей солёной капусты. Парни её будто и не замечали. Лишь однажды близкий Борькин кореш Моня легонько шлёпнул девушку по заднице, когда та убирала со стола опустевшие бутылки. Дашка даже не успела вскипеть, как Борис резко отдёрнул его. «А ну не балуй!» Девчонка здесь не для того. моня скривился, но отступил. Больше её никто не трогал. А сама Дарья после этого прониклась к главарю ещё большим доверием. Около полуночи Бутовский сильно захмелел и велел всем расходиться по домам. Кореша засобирались. К превеликому Дашкиному удивлению, покидая баню, почти все благодарили её за гостеприимство и вкусный ужин. Растерявший совесть папаша никогда до такого не снисходил, потому простая благодарность растрогала девушку. Но больше других удивил Борька. Дождавшись, когда дружки покинут баню, он с трудом поднялся из-за стола, качаясь, подошёл к висевшему на крючке пиджаку, вынул из кармана небольшой свёрток и протянул его Дарьи. «Держи, это тебе!» Пока заинтригованная девушка разворачивала газету, Бутовский добрел до дивана, упал на него и моментально заснул. «Ой!» — воскликнула Дарья. В руках у нее была яркая блузка и скребдышина. «Это же настоящий китайский шелк!» Тотчас, скинув в себя платье, девушка примерила обновку. Подойдя к большому зеркалу, почувствовала, как перехватила дух. Блузка прекрасно подошла и по размеру, и по крою. И даже расцветка удивительным образом сочеталась с цветом волос и глаз. Дарья была на седьмом небе от счастья. Такие же чудесные и дорогие вещи ей дарила только мама. А последний раз порадовала сестра Екатерина. Работая помощником кладовщика на товарке, она скопила немного денег для поступления в университет. Когда началась война, Катю зачислили в разведшколу, и накопленную сумму она решила потратить на близких. Отцу она купила на базаре новые брюки, Дарье пальто и баночку ее любимого сливового варенья. Оставшиеся деньги тоже передала сестре, наказав расходовать экономно. Налюбовавшись на своё отражение, девушка сняла и бережно сложила обновку. Оглядевшись вокруг, вдруг поняла, что спрятать её в бане негде. Пришлось пристроить подарок в двустворчатый шкаф, а после взяться за работу. В помещении было жутко накурено, стол ломился от пустых бутылок, окурков и грязной посуды. Баню предстояло проветрить, посуду перемыть, бутылки сдать, простыни и полотенца перестирать и отгладить, печную топку очистить от золы. И в довершение отдраить стол и затоптанные полы. Однако Дашу работа не пугала. Более того, она внезапно поймала себя на странной мысли, что обязанность хранительницы новой бани ей очень нравится. Во-первых, тут отсутствовал надоевший своими пьяными выходками папаша. Ему сюда путь был заказан. Во-вторых, компания молодых людей оказалась не такой уж страшной. В третьих, обслуживание субботних гулянок неплохо оплачивалось, и это тоже было важно, поскольку других доходов семья не имела. Наконец, в-четвертых, Дарья потихоньку подошла к спящему на диване Борису. Даже во сне, после обильного возлияния, он казался ей привлекательным. Белокожий, с тонкими усиками под прямым носом, с длинными ровными пальцами. Одни только торчащие из-под простыни ступни — были грязными и смотрелись чужими, не Борькиными. Девушка подхватила со стула полотенце, ринулась в моечную, намочила его в катке и принялась отмывать главарю ноги. Тот что-то мычал во сне и смешно брыкался, однако через пару минут ступни стали чистыми. «Надо раздобыть тапочки. У него должны быть в бане свои тапочки», обрадовалась Даша, пришедшая в голову мысли и принялась собирать со стола грязную посуду. «Идея отправиться в районный военкомат», У Кати созрела на третий день войны. Она скопила с небольшой зарплаты помощника-кладовщика 450 рублей и собиралась снова поступать в Московский университет. Однако судьба распорядилась по-иному. «Первый разряд по стрельбе и по лёгкой атлетике, ГТО, и с парашютом даже прыгала», просматривал документы командир Красной Армии со шпалой в петлице. «12 прыжков с тренировочной вышки и 4 контрольных с самолёта Р-5». Почти по-военному доложила девушка. «Неплохо. 18 говоришь, уже исполнилось? Девятнадцатый пошел. Что же ты с такими отличными оценками в вуз не поступила?» Переключился на аттестат военкоматовский капитан. «Год решила поработать. Семье надо было помогать», — немного слукавила Екатерина. «Семья, выходит, нуждается?» «Не то чтобы. Мама умерла, отец перебивается случайными заработками». «У сестры инвалидность, работать не может». «Понятно. Я гляжу у тебя и по немецкому языку пятерка в аттестате». «Да, мне легко давался иностранный язык». «А ну-ка, скажи по-немецки три километра к северу от железной дороги». Подумав пару секунд, Екатерина произнесла, хорошо справляясь с непростой немецкой фонетикой. «Драй километр нордлих дар бандштреке». «Ух ты!» — аж привстал со стула капитан. И вправду по-немецки шпаришь. Так, призадумался он, барабаня пальцами по столешнице, наконец выдал. А что, если мы направим тебя в разведшколу? Как ты на это посмотришь, Екатерина Семеновна? Теперь настал её черёд удивляться. В разведшколу? Да разве же я подхожу для такой ответственной работы? Судя по документам, подходишь. Поступим так, даю тебе сутки. Советоваться с кем-либо запрещаю, и вообще о моём предложении никому ни слова». «Дело государственной важности. Разглашению не подлежит. Самостоятельно взвесь все за и против, а завтра в это же время придёшь и дашь окончательный ответ». Договорились? Девушка в растерянности покинула здание военкомата. Третий день погода была пасмурной и прохладной. Тучи терпеливо собирались силами, но до дождя дело так и не доходило. Изредка посматривая на тёмное небо, Катя до позднего вечера в мучительных раздумьях бродила по московским улочкам. Шел всего лишь третий день войны, а жизнь в столице стремительно менялась. Утром 22 июня из Московской области в город привезли 20 тысяч школьников. В Сокольническом парке культуры и отдыха специально для них был организован грандиозный праздник. До полудня никто из москвичей не знал о начале войны. И только в 12 часов 15 минут по радио прозвучало сообщение наркома иностранных дел Молотова о нападении Германии на СССР. Катя слушала его речь у домашнего репродуктора, и в её память навсегда врезались чёткие фразы. «Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами». Да, не прошло и трёх суток с момента нападения гитлеровской Германии, а Екатерина уже не узнавала некоторые хорошо знакомые районы. С улиц исчезли передвижные точки продажи газированных напитков и мороженого, зато появились пункты раздачи населению противогазов. Некоторые магазины и учреждения, чьи огромные витринные окна выходили на широкие проспекты, зашивали стекла досками или закладывали мешками с песком. На улицах стало больше милиции, а военные патрулии встречались едва ли не в каждом квартале. У Савеловского вокзала девушка, к своему удивлению, натолкнулась на огромное стечение отъезжающих людей – От остановок общественного транспорта к зданию вокзала тянулась нескончаемая очередь людей с узлами, чемоданами, детскими колясками. На зданиях кинотеатров наряду с афишами художественных фильмов вдруг появились плакаты, оповещавшие о демонстрации оборонно-обучающего кино. Как помочь газоотравленному, простейшие укрытия от авиабомб, светомаскировка жилого дома, индивидуальный санхимпакет. В тот день Катя вернулась домой около десяти вечера. Дарья встретила её неизменной улыбкой, заботливо накормила ужином, присела рядом, обняла. Пьяный папаша крепко спал на продавленном диване, окна были занавешены плотной тёмной тканью, под оранжевым абажуром тлела слабая лампочка. Даша прекрасно чувствовала настроение любимой сестры. — Что-то случилось на товарке? — медленно и участливо спросила она. Катя мотнула головой. «Нет, на работе всё хорошо, просто скоро я должна уехать». «Куда?» – смешно округлила Даша глаза. «На фронт», – не стала углубляться в подробности Екатерина. Потушив свет, сёстры проговорили до глубокой ночи. Спать разошлись только в третьем часу. А поутру Катя собралась, выпила чашку чая и отправилась в военкомат. Около полудня, дождавшись своей очереди, она вновь предстала перед капитаном и дала согласие на зачисление её в разведшколу.